В глубокой тишине рассаживался по понтонам первый эшелон десанта. сотни кубанских пластунов, стрелки Остапова и Фока, пехотинцы Ящинского и Брянова и гвардейцы под командованием полковника Озерова. По 45 человек в полуторных понтонах, по 30 в обыкновенных. Генерал Драгомиров стоял у причала, пропуская роты мимо себя. Солдаты узнавали его в темноте, подтягивались, шепотом передавали по рядам «Сам провожает!». А Михаил Иванович всматривался в старательные молодые лица, размытые сумраком и уже неузнаваемые, с горечью думая о том, сколько внимательных, живых человеческих глаз не увидит завтрашнего дня. Эти мысли не мешали ему верить в победу. Он твердо знал, что выиграет дело, что выдержит, что силою, мужеством и жизнями этих вот солдат проломит брешь в несокрушимой обороне Османской империи. Он просто считал, сколькими сотнями молодых жизней он заплатит за эту победу, и печаль тяжким грузом оседала в сердце старого генерала. «Михаил Иванович!» кто-то вежливо тронул Драгомирова за рукав. Он оглянулся. Перед ним стоял Скобелев второй в белой парадной форме и при всех орденах. «Не спится, Михаил Дмитриевич?» «Михаил Иванович, будьте отцом родным!» умоляюще зашептал Скобелев. «Возьмите в дело! Не могу! Себе не прощу, коль в стороне останусь! Вплавь! Вплавь вон с казаками, голубчик!» Ну, куда же я вас возьму? Не приказано. И должностей нет. И потом... Что-то вы в белом. Бой. Бой. Есть праздник, Михаил Иванович. По иному не мыслю. Правильно, Михаил Дмитриевич. И я не мыслю. Но днем, а не ночью. Днем при солнышке. Сниму. Мгновенно согласится Скобелев. Бешнет, вон казачий надену. «Только возьмите, Христом Богом, как взять? Как? В каком роде генерал?» Маился Драгомиров, любивший Скобелева за отвагу и независимость. «В ординарце ведь пойду, пойду!» — торопливо перебил Скобелев. «За честь почту при вас и при таком деле в качестве ординарца. Прикажете в понтон при мне до утра?» — сухо сказал Драгомиров. «Подтяните минский полк, и чтобы разговоров ни-ни...» «Слушаюсь, Михаил Иванович», — просиял Скобелев, — «и благодарю, от всего сердца благодарю». А роты все шли и шли, будто 14 дивизия отправляла на тот берег не 18 понтонов, а добрую половину Волынского полка. Вся идея прорыва главных сил русской армии строилась на быстроте маневра, его внезапности, количество войск ради этого было сведено до минимума, но нетерпение уже охватывало всегда спокойного и невозмутимого генерала, и он начинал нервно пощипывать тощий монгольский ус. «Погрузка закончена, Михаил Иванович» негромко доложил начальник переправы, генерал-майор Рихтер. «Прикажете отваливать? Обождите!» Драгомиров снял фуражку, шагнул к тяжело по самые борта нагруженным понтоном. «Вы уходите, а я остаюсь. Второй эшелон погружу и за вами. Я хотел бы вместе, да служба не велит. Так что на время, на время расстанемся». Он помолчал, Покрутил фуражку в задрожавших руках. Одно помните, от вас все дело зависит. Либо через Дунай, либо в Дунай. Иного пути у нас нет. Ничего не обещаю. И помощь не скоро придет. И артиллерия не скоро поддержит. Сами вы все должны исполнить. Да вот, не стреляйте в темноте бестолку. Цели не видать, а турки сразу поймут что у вас горсточка. А главное, сигналов об отступлении быть не должно и не будет. Калите того штыком, кто сигнал такой подаст. Тут же на месте калите, потому что это либо трус, либо враг. Не ищите своих офицеров. Держитесь тех, кто поближе, и выручайте друг дружку. Помните об этом. Ну что ж, с Богом! С Богом, друзья! С Богом, друзья мои! «Герои! До встречи на том берегу, в Болгарии!» Не гремели оркестры, не развивались знамена, Никто не кричал «Ура!» Матросы молча отпихнули баграми тяжелые паромы, Дружно и плавно поднялись весла, Громоздкие суда медленно тронулись по протоке к Дунаю, Скрытые тьмой и низким островом Аддой, Еще загодя занятыми ротами брянского полка. Генерал Драгомиров, держа в руках фуражку, глядел им вслед, пока неясные силуэты не растаяли в ночной мгле. Тогда он вздохнул, перекрестился и надел фуражку. «Грузите артиллерию немедля!» К причалам уже подходили грузовые понтоны. Матросы плотно чалили их, устанавливали сходни. Где-то совсем рядом всхрапнула лошадь. Послышался тихий и ласковый голос издавого. «Стоять, милая, стоять!» Минчане подошли», — сказал вновь возникший за плечом Драгомирова Скобелев, «А на этом участке у турок черкесов нет, Михаил Иванович. Почему так полагаете?» Минчане? Вспугнули на подходе, а на той стороне тишина, черкесы сразу бы всполошились, ведь они вспугнули уток, вояки опытные. Слава богу, коль так, Минский полк вам поручаю, Михаил Дмитрич. Благодарю, только уж и на ту сторону с ними, а? Все там будем, строго сказал Драгомиров. Путь у нас один, только в Болгарию. Ездовые осторожно вводили на понтоны испуганно всхрапывающих лошадей. Расчеты готовили к погрузке пушки, зарядные ящики. Все делалось молча, без обычных шуток, руганий и команд. «Лапушки наши! Заряжены, Гусев?» — тихо спросил Тюрберт. «Лично заряжал ваше благородие. Картечный снаряд, как велено». Брянов с первым эшелоном пошел. Помнишь капитана Брянова-Гусев? — Как не помнить? В Сербии чай вместе горюшка хлебали. Да, вели ездовым лошадей за храп держать, пока не переправимся. А коль ранит какую, душить всем дружно, чтобы я и вздоха ее не услышал. Всю батарею предупреди. Не изволите беспокоиться, ваше благородие. Понимаем, куда идем. К тому времени... Передовые понтоны со стрелками Остапова и Фока уже вышли на стрежень. Тучи перекрыли луну, на турецком берегу было тихо, темно и пусто. Но верховой ветер принес волну, паромы закачала и стало заметно сносить по течению. «Навались, грибцы! Навались, мать вашу!» — сквозь зубы шепотом ругался Остапов. Однако ветер и разыгравшаяся река уже разорвали единый строй понтонов. Турецкий берег, на котором не видать было ни одного огонька, утонул в кромешной тьме, и офицеры, как ни всматривались, не могли определить ни одного ориентира. Понтоны, медленно пересекая течение, шли в черную неизвестность. Первым врезался в отмель понтон с сорока пятью стрелками «Естапова». Нос уперся в песок, течение развернуло корму к берегу, и понтон накренился, черпая воду. Подняв револьвер над головой, капитан первым прыгнул в воду. «За мной! Оружие беречь!» Он ожидал залпа, окрика, но берег молчал. Остапов брел по пояс в воде, сабля путалась в ногах, позади шумом и плеском шли стрелки. Так они и выбрались на берег, никого не потревожив, не зная, где свои, где чужие. За узкой полоской песка начинался крутой и высокий глинистый обрыв. Распределив солдат, капитан направил охранение вверх и вниз по берегу, а сам с основной группой стал подниматься на откос. Солдаты лезли, втыкая штыки в глину, рубя ступени, подставляя друг другу плечи, цепляясь за корни и неровности, с трудом выбравшись наверх, залегли, вглядываясь в темноту. Ни хрена не видать. Все подтянулись. Так точно, ваше благородие, все как один. Ниже гулка ударил выстрел, и тотчас... Все вершины досели, затаенно молчавшего вражеского берега отозвались разрозненной ружейной пальбой. Это была настороженная стрельба наугад по еще невидимому, но ожидаемому противнику. «Ах, вот вы где, мать вашу!» — закричал Стапов, вырывая из ножен самлю. «Вперед! Вперед, ребята! Не стрелять! В штыки их! В штыки!» Первый выстрел переполошивший турок и создавший впоследствии особые трудности для стрелков капитана Фока, был, по сути, случайным. Высадившиеся почти одновременно с Остаповым пластуны, пользуясь темнотой, берегом проникли в устье пересохшего ручья Текирдере и вышли к турецкому пикету. Турки окликнули, но казачий Саул, шедший впереди, спокойно ответил по-черкесски «Свои». «С той стороны возвращаемся». Турки, поверив, подпустили их и тут же были взяты в кинжалы. Уцелел до времени один, находившийся у караулки, успел подать сигнал, и береговые склоны ответили огнем разрозненных винтовочных выстрелов. В устье текир начинался ад. Турки занимали высоты и, обнаружив врага, начали бить беспорядочным, но массированным огнем. Кластуны сразу же оказались прижатыми к откосам.